Глава 16. Аня достала из сумки деревянную коробку, которую дала ей императрица, и вынула из нее небольшой черный шарик, покрытый голубоватыми символами. Что это? с любопытством спросил я. Неважно, отрезала Аня. Этим артефактом замени черепасуры. Ты его сразу узнаешь, он такой один. Как только возьмешь его, в течение трех секунд ты должен положить на место черепа, замещающий артефакт. Она передала мне сферу, которая оказалась довольно холодной на ощупь, будто с улицы принесли. «Хорошо, я понял», — кивнул. «Могу входить?» «Да, начинай». Я выдохнул, делая вид, что волнуюсь, затем порезал палец и вывел рядом с замочной скважиной ту руну, о которой говорила Аня. Дверь покрылась сияющими рунами, и я почувствовал силу притяжения. Меня буквально потянуло вперед. Я не стал сопротивляться, и меня затащило в зал реликвий. Это было довольно мрачное помещение. Единственным источником света служил крупный кристалл на потолке, но он почти потух и едва-едва тлел голубоватым светом. Тут стояли 13 толстых колонн высотой мне по пояс. На каждой по одному артефакту. Черепасуры я сразу узнал, как и говорила Аня. Это был рогатый угольно-черный череп с довольно жуткими клыками. Он явно принадлежал какому-то разумному виду, пришедшему с Этерна. Зал реликвий вызвал у меня тоску и ностальгию. Маги с Этерна так и не успели оставить после себя полноценное наследие. Лишь у единиц получилось завести семью и детей. Ладно, сейчас не время для печали. Я направился в угол помещения, сел и вывел своей кровью несколько рун на плите. Плита щелкнула и отъехала в сторону, открыв мне пустую ячейку. «Ладно, пойдем дальше». Я поднялся и направился к противоположному углу. В тайнике у меня есть похожие схроны. В них я спрятал суставы исполинского титана, переделанные под защитные замковые артефакты. Именно мой учитель научил меня создавать такие штуки, а он, в свою очередь, научился этому в башне ордена. В следующем углу тоже оказалось пусто. Тогда я направился к третьему. Забрать какую-то реликвию из этого зала невозможно. Во-первых, у меня нет подходящей замены. А во-вторых, у императорского рода определенно имеется перепись всех артефактов в зале реликвий. Скорее всего, они даже опробовали каждый из них и знают их функции. Третий угол уже оказался не пуст. Внутри лежала маленькая шкатулка. Я взял ее и, не глядя, засунул в свою барсетку. На всякий случай проверил последний угол, Но он тоже оказался пуст. Тогда я подошел к черепу и аккуратно поднял его. Колонна вспыхнула, но я тут же положил на нее ту сферу, которую дала Аня. Скорее всего, это какой-то мощный артефакт, стихии льда. Внутри него чувствуется с трудом сдерживаемая мощь. Колонна вернулась к прежнему состоянию, а я направился на выход и легко прошел сквозь дверь наружу. Я ощутил, как волна просканировала мое тело. Оба моих источника ответили импульсом, дверь пропустила меня. Правило гласит, один Макс с исключительным потенциалом может взять один артефакт. Но у меня ведь два источника. Вот артефакты посчитал меня за двоих. «Почему так долго?» – нервно спросила Аня. «Вы не предупредили, как именно мне нужно выйти?» – я пожал плечами. Как дурак стоял у двери и не понимал, как ее открыть. Аня поморщилась и протянула руку. Не обращая внимания на ее хмурый взгляд, я убрал череп себе в барсетку. «Это моя миссия», — напомнила Аня. «Мне приказано доставить артефакт императрице, и я это сделаю». «У меня он будет в большей безопасности», — сухо сказала Аня. «Согласна», — кивнула Инга. «Старший магистр, защитит артефакт лучше тебя, Руслан». «Защищайте меня, если так беспокоитесь об артефакте». Я подмигнул Ане и направился в сторону шахты. Как мы будем выбираться? Отдавать череп я не собирался. Эти бездари потеряют его и оставят меня без награды. Так что лучше пусть у меня будет. Аня догнала меня и пошла рядом. Выглядела она мрачно. Ну, хоть не стала силой отнимать артефакт, уже хорошо. У вас же есть план, как нам выбраться отсюда? Повторил я вопрос, когда мы дошли до шахты. На полу лежали обломки платформы и множество разломанных цепей. «От них до сих пор фанила мощной магией льда, поэтому мы не стали подходить близко». «Императрица уже получила сигнал о том, что сработали артефакты сохранения жизни», пояснила Инга. «Поэтому скоро прибудет подмога, нам нужно ждать тут». Я задумчиво кивнул, лекарка продолжила. «В башню может войти ограниченное число людей за раз. Те, кто впали в состояние криосна считаются замертвых. Поэтому лишь трое могут сюда прийти». «Надеюсь, от них будет польза», — хмыкнул я. «Три старших магистра намного многое способны», — усмехнула Синга. «Ты, наверное, думаешь, почему в нашей команде всего один старший магистр, а не пятеро?» Лекарка бросила быстрый взгляд на Аню, которая стояла все с такой же мрачной миной. «Этакая обиженная пусечка, как иногда называла своего мужа Амина. Блин, нафига я это вспомнил?» «Да нет, я пожал плечами. Это очевидно. Вам нужны не только боевики» но и алхимики, артефакторы, лазутчики. А среди старших магистров они очень редкие, тем более верные. «Ты умеешь правильно думать», – сделала странный комплимент Инга. «Все так и есть. Кроме того, в эту башню могут войти лишь те старшие магистры, которые не превысили определенный порог силы. То есть либо старики, которые уже ослабли, либо молодые, недавно прорвавшиеся. Остальных не пустит защита башни». «Поэтому императрице было очень непросто подобрать кандидатов на роль наших помощников. В идеале мы должны были справиться сами». Аня стала еще мрачнее. «Значит, им нельзя доверять, да?» – заключил я. «Они ведь не знают о настоящей цели экспедиции». «Нет», – покачала головой Инга. «Но могут догадаться. Тебе лучше скрыть лицо маской, если не хочешь выдать себя. Я так и сделал». Надел маску с аукциона, она сейчас выглядит немного по-другому, серо-черная с белыми полосками. Ждали мы минут двадцать, было весьма скучно, я решил уделить это время медитации и изучению своего тела. Думаю, после возвращения проведу себе ритуал увеличения источника, такой же, какой провел Илье, а уже после него займусь снятием проклятия Харивского. Наконец, сверху шахты послышался какой-то шум, И вскоре к нам спустилась каменная плита, которую поддерживали четыре маленьких смерча. На плите стояли трое. Глубокий старик, опирающийся на трость, крепкий громила с густой серой бородой и сурового вида сухонькая женщина. Несколько секунд троица разглядывала нас. Ваше сиятельство Валерия, ваше благородие Глеб, ваше благородие Давид, Аня поздоровалась со всеми старшими магистрами. Мы с Ингой и Юрой повторили за ней. Аня, кивнула женщина, старик и Громила даже не стали ничего говорить. Аня подала знак, и мы все забрались на плиту. Старик ударил тростью, и плита начала подниматься. «Вы выполнили задание?» – строго спросила Валерия, рыская по нам взглядом. «Да», – с достоинством ответила Аня. «Ее величество не будет нами разочарована». Она погладила свою пространственную сумку, а затем сжала пальцы в кулак. Вспомнила, что череп ей так и не достался. «Скажите, вы смогли спасти ребят?» Инга подалась вперед, с тревогой глядя на старших магистров. «Эти недотепы недостойны нашей помощи», — хмыкнул здоровяк по имени Давид. «Да, мы вышвырнули их из башни», — ответила Валерия. Аня заметно расслабилась и поблагодарила ее. Плита поднялась на третий этаж, где уже почти не было синего дыма. «Мне пришлось постараться, чтобы уничтожить эту дрянь», — проворчала Валерия. «И откуда вы ее только выпустили?» «Одна из алхимических комнат открылась», спокойно ответила Аня. «Мы не могли спрогнозировать такое». Старшие магистры ничего не ответили. Наша группа двинулась по третьему этажу. Все вылетающие из зеркал заклинания разрушались Давидом, который оказался мощным стихийником, магом Земли и Огня одновременно. Двойная стихия редко встречается, и ее очень трудно развивать. Но зато на старших рангах Именно маги с двойной стихией имеют больше шансов на прорыв до высших магов. Мы спустились на второй этаж, а оттуда на первый. Обратный путь оказался гораздо безопаснее, и вскоре мы уже вышли из ледяной башни. Аня открыла поясную сумку и вынула оттуда небольшой камушек, телепорт. «Подойдите, Ко!» — она не смогла договорить. Старик резко ударил тростью по земле, выпуская мощную волну воздуха. Никто не успел среагировать. Это произошло слишком быстро. Всех разбросало в разные стороны. Меня швырнуло спиной вперед. Я сделал кувырок и приземлился на полусогнутые ноги. «Глеб!» – закричал Давид, которого протащило по снежной земле. «Что ты творишь?» Но старик ничего ему не ответил. Он вдруг оказался рядом с ошеломленной Аней, которая пыталась подняться и вырвал у нее пространственную сумку. Вспышка, старик исчез, повисла тишина. «Как он посмел!» – заорал Давид. От его голоса где-то вдали сошла лавина. Аня щупала свой бок, не веря в происходящее. А затем она удивленно посмотрела на меня. Я улыбнулся и пожал плечами. «Когда-то давно, в прошлом, нас с учителем однажды предали союзники. Это произошло из-за крайне ценного артефакта. Жадность человека – страшная штука. Она может погубить не то что рот, но и целую страну. «Возвращаемся», – процедила Аня и бросила камушек, который так и остался у нее в ладони. Над артефактом возник овальный портал. Аня посмотрела на меня и махнула рукой, намекая, что я должен войти первым. Я не стал спорить и вскоре уже оказался в том самом доме, откуда мы телепортировались к ледяной башне. Императрица тоже была тут. Она сидела в кресле и смотрела прямо на меня. Я отошел в сторону, из портала вышли все остальные. Что случилось? Анастасия поднялась и посмотрела на крайне мрачных Валерию и Давида. Где Глеб? Он предал нас, процедил здравяк. Он атаковал нас и выхватил сумку у Ании. Анастасия начала бледнеть прямо на глазах. От нее повеяло жутким холодом. Императрица явно была взбешена. Валерия с Давидом поклонились, скомкано попрощались и переместились прочь. Я не стал больше тянуть, открыл барсетку и вытащил оттуда черный череп. Анастасия, которая с трудом сдерживала ярость, удивленно посмотрела на артефакт в моей руке. «Забирайте», — я протянул его. «Взамен прошу предоставить мою оплату». «Руслан отказался отдать мне артефакт», — пояснила Аня. «Сказал, что должен лично его вам передать. Я посчитала его поступок ребячеством, за что прошу прощения». «Ничего страшного», — я хмыкнул. «Забирайте. У меня уже рука устала держать эту тяжелую штуку». Анастасия, наконец, пришла в себя и осторожно забрала череп. Он тут же исчез. Наверное, переместился в какой-то навороченный пространственный артефакт. В следующее мгновение в руках императрицы появился стеклянный куб, в котором лежал кристаллический мозг, переливающийся радужными цветами. «Я бережно взял его и аккуратно сунул в барсетку. Благодарю вас», — коротко поклонился. «А теперь, если вы не против, я отправлюсь обратно в академию. Может, еще успею сходить на вечернюю пару?» «Да», — сухо сказала императрица. «Конечно, иди. Благодарю за помощь, Руслан. Аня, проводи его». Мы с Аней молча пошли к лифту и телепортировались во дворец. Там я переоделся и уже один переместился в академию в кабинет ректора. «Руслан», — Юрий встрепенулся и посмотрел на меня. «Выглядишь уставшим». Чувствую себя выжатым, как лимон, я покачал головой. Не думал, что задание императрицы будет столь изматывающим. Ректор кашлянул и опустил глаза. «Давай без деталей», — проворчал он. «Конечно, миссия ведь секретная. Императрица будет очень недовольна, если я начну рассказывать детали», — понимающий кивнул. «Иди уже», — буркнул Юрий. Я направился на выход, но вспомнил кое о чем. «У меня есть к вам предложение», — повернулся к ректору. «Как вы смотрите на то, чтобы пустить в Академию Мантикору Полностью прирученную и послушную. Она будет слушаться мою сестру и не навредит студентам». Ректор нахмурился и открыл рот, явно собираясь отказать. Но затем посмотрел на мои взъерошенные волосы, на одежду, которую я в попыхах надел не шибко аккуратно, и почему-то передумал. «Я подумаю», — сказал он, — «можешь идти». «Спасибо», — кивнув, я вышел. На вечернюю лекцию не пойду, как-то лень. Подустал за сегодня. Лучше отдохну, впереди важный ритуал по снятию проклятия Харивского. Он мне поможет увидеть человека, который наложил это проклятие. А, чуть не забыл, еще надо посмотреть, что я такое утащил из зала реликвий. В отличие от Руслана, Ира пришла на вечернее занятие. Тем более оно было по ее любимому предмету – магии призыва. Девушка заняла одну из первых парт и приготовилась внимательно слушать преподавателя и записывать все, что он говорит. К предмету Ира относилась крайне серьезно. Она сама собиралась стать призывательницей и когда-нибудь вызвать розового бобра. Преподаватель магии призыва Аркадий Леонович был худым лысеющим мужчиной, который вел себя крайне активно. Он постоянно жестикулировал, громко говорил, взмахивал руками и не мог стоять на месте. Вот и сейчас, ворвавшись в кабинет, он сразу же начал занятие. Призыв ⁇ это жемчужина любой магии, заявил он. С помощью призыва Макс способен вытащить из других миров на вашу Землю самых разных существ. Он остановился и воскликнул. Да-да, вы не ослышались из других миров, не только из Аэтерна. «Бывали случаи, когда маги призывали совершенно неопознанных существ, которые не числились ни в одном из бестиариев, оставшихся нам от Ордена Хранителей. Эти существа были чужды не только нашей планете, но и аэтерну. поймите же, дети!» Преподаватель обвел всех взглядом. «За магами призыва – будущее!» К сожалению, он театрально вздохнул и отвернулся. «Мы поколениями пытались создать свою собственную школу магии, Но пока у нас это не получилось. «Но я верю», — воскликнул он, — «кто-то из вас обязательно добьется успеха. И тогда магия призыва выйдет на совершенно другой уровень». Еще минут пять Аркадий Леонович жарко обсуждал будущее магии призыва, а затем уже перешел к теме занятия. «Сегодня мы начнем изучать мантикор. Что это за существа? Как они появились?» И чем отличаются мантикоры, призывные от мантикор, которые родились на Земле? Ира заинтересовалась темой, ведь она близко дружила с Манти. Насколько Ира знала, Манти не была призывным монстром, она родилась и выросла на Земле, ее просто подчинили. Ира внимательно слушала преподавателя, и когда тот уже хотел перейти к следующему монстру, она подняла руку. Аркадий Леонович запнулся и удивленно посмотрел на Иру. Эту девушку с ледяным взглядом он заметил еще на водном занятии. Она явно собиралась стать магом призыва, и у Аркадия Леоновича были большие планы на нее. По ее величественному поведению можно было догадаться о грандиозном пути, который ей предстояло пройти. Да что уж говорить, у нее редкий потенциал. Она настоящий бриллиант первого курса академии. Аркадий Леонович был уверен, что у девушки с таким мощным темпераментом крайне утонченный и сильный ум. Поэтому он с удовольствием кивнул Ире, желая послушать, какой вопрос она задаст. «Почему вы не сказали о том, как можно проверить качество мантикоры?» Ледяным тоном спросила Ира. «Качество мантикоры?» – нахмурился Аркадий Леонович. «О чем вы?» По словам моего предка, высшего мага-ритуалиста Руслана Юсупова, медленно и надменно проговорила Ира, «Мантикору следует потрогать под хвостом». «Если там сухо, значит, она качественная. Если же влажно, значит, нет». Руслан Юсупов Пробормотал Аркадий Леонович. Несмотря на весьма забавные слова Иры, никто в аудитории не засмеялся. Ира преподнесла информацию в таком тоне, что никто не сомневался в правдивости ее слов. «Раз это сказал высший маг, значит, так оно и есть», прошептал Аркадий Леонович. Он начал еще быстрее метаться по аудитории. Руслан Юсупов имеет невероятный авторитет среди магов призыва. Хоть он и был ритуалистом, но его труды до сих пор считаются передовыми. Сам Аркадий Леонович сдавал диссертацию по призывам кровавых клонов и развратных гномиков, которые были открыты Русланом Юсуповым. И раз настолько великий человек говорит, что качество мантикора можно проверить по ее заднице, значит, так оно и есть. Видимо, он открыл какой-то новый способ. Взбудораженно пробормотал Аркадий. «Нам срочно нужно собрать совет призывателей. Это крайне важная информация». Он тут же достал смартфон и, не обращая внимания на студентов, принялся звонить своим коллегам. «Скорее всего, эта девочка узнала информацию из родовой библиотеки. И раз эти слова принадлежали высшему магу, значит, так оно и есть», — лихорадочно думал преподаватель. Аркадий Леонович... Обладал весьма высоким авторитетом среди коллег, поэтому всего несколькими звонками он смог организовать имперский совет призывателей и приручителей. На этом собрании он планировал рассказать о методе Руслана Юсупова: Нам нужны мантикоры, забормотал Аркадий Леонович, закончив очередной разговор: Да, нужна большая выборка, пусть будет десять, нет, пятьдесят мантикор, пятьдесят самых разных мантикор и всех мы будем щупать под хвостами. Мы составим эмпирическую таблицу, проведем полные анализы. Новую теорию следовало срочно проверить. Возможно, человечество на грани какого-то важного прорыва. Как может область под хвостом определять качество зверя? О таком никто даже и не слышал. Это казалось какой-то чушью, но тут должна быть логика. И Аркадий Леонович собирался ее непременно отыскать. Если придется, Он пощупает под хвостом каждую мантикору в мире.